«Его Величество вас скоро примет». Лакей поклонился и вышел из просторной гостиной, затянутой шелком и обставленной мебелью с вычурными инкрустациями. Грейсток проводил его задумчивым взглядом. Вот так всегда. Правитель мог вызвать его в любое время дня и ночи, чтобы Кристофер потом в е ч н о с т ь топтался в этой хордовой комнате или простаивал под дверями королевского кабинета. Иной раз и вовсе приходилось мерить шагами бесконечно длинную галерею, что вела в королевские апартаменты в любое другое время его светлость не позволил а бы себе возмутиться даже в мыслях но сейчас он едва сдерживался чтобы не начать ругаться вслух столько надежд он возлагал на этот день день наедине с лорен й мечтал провести время с женой хоть немного подтопить ледяную преграду что непреодолимой стеной стояла между ними не все шло гладко с лорейн гладко и еще легко и просто вообще не бывает но порой забывшись Она дарила ему улыбки. Светлые, искренние и пусть на короткие мгновения они превращали ее в девушку, которую он любил. Кристофер так и не рассказал ей о Шоне. Отделался простыми объяснениями, мысленно оправдавшись перед самим собой. Он не имеет права посвящать жену в детали расследования. Она ведь не агент разведки и даже не полицейский. На самом же деле он просто не хотел пугать ее и расстраивать. а если уж быть до конца с собой откровенным, не хотел портить этот день. Зато с этим за него неплохо справился Виктор Шестой. Не сдержавшись, Кристофер негромко выругался и бросил взгляд на часы, монотонно т и к а в ш и е на каминной полке, гадая, успеть ли вернуться к ужину. Вполне возможно, что нет, потому что скоро примет, могло растянуться на долгие часы. Если в компании Его Величества время шло медленно, почти что ползло, С Лорейна оно л е т е л а п р о н о с и л а с ь и с ч е з а л а разбиваясь на крошечные крупицы, невозможно короткие мгновения. Из кофейни через небольшой зеленый сквер они направились к мосту Вильгельма т р е т ь е прозрачной стежкой, соединявшему р а з р е з а н н ы й полноводной рекой Граэррей-Инвернейл. По случаю осенних празднеств, мост был подсвечен огнями, разноцветными бликами, отражавшимися в толстом стекле. Днем ничего особенного Кристофер в нем не видел, но решил, что с наступлением сумерек здесь должно быть красиво. А главное — романтично. Вот где надо заканчивать такие свидания. В идеале, конечно, в спальне, но его светлость хорошо помнил, чем закончилось его последнее посещение супружеского ложа, а потому решил не форсировать события. Терпение, Кристофер, всему свое время, напомнил себе, а л а р е н предложил. «Надо будет вернуться сюда вечером». Осторожно подхватил ее под руку и отвел в сторону, подальше от медленно пробиравшегося через потоки людей-экипажа. К счастью, Лорен не отстранилась и даже не выдала ничего язвительного. «Если, конечно, захочешь. Ты не перестаешь меня пугать, г р е й с т а к Все-таки не сдержалась язва, но тут же заулыбалась, заметив что-то интересное на одном из прилавков, ютившихся вдоль кирпичных стен. Казалось, внимание Лорен привлекли раскрашенные фигурки лошадей. Ничего особенного, но, судя по блеску в серых глазах мятежницы, она была в восторге от статуэток. «Вот это вылитая молния! А вот та — моя карма!» С интересом, разглядывая фигурки, комментировала она. «Ой, да тут еще и виндетта с Джокером! А вот это немного похоже на карамельку. Все красивые. А значит, надо брать все!» Мальчишка, торговавший статуэтками, с радостно заулыбался, когда Кристофер протянул ему купюру. А вот л о р р е н нахмурилась, с явным упреком посмотрев на мужа. «Думаешь, я не в состоянии за себя заплатить?» Снова покрылась колючками. «Я в этом не сомневаюсь, но хочу сделать тебе подарок». Сунув купюры, мальчишке в руку добавил, чтобы не утруждался поисками сдачи. Паренек снова сверкнул зубами, поблагодарил щедрого господина и принялся ловко заворачивать фигурки в бумагу. И Лоренг с частью решила сменить гнев на милость. «Ну хорошо». Сегодня вообще странный день, так что разок можно и закрыть глаза на твои странные поступки и мою странную на них реакцию. Дождавшись, когда ей протянут свёрток, перевязанный светлой тесьмой, она направилась к следующему лотку, с которого бойкая, пышнотелая крестьянка торговала расписными ночными горшками. и а Смотри, какие красивые!» — восхитилась новая испечённая герцогиня почти искренне. «Может, возьмём один для твоей матушки? Вон тот, с красными и жёлтыми цветами. Или вот этот?» В с и н е з е л е н ы й горошек. А то как-то даже непорядочно. На с е д н и х ярмарках побывали? Побывали. А для ее светлости ничего не подобрали. Кристоферу с трудом удалось сдержать рвущийся наружу смех. Боюсь, Делайла не оценит твой подарок. А я скажу, что выбирал ты. Ее не самый любимый в последнее время сын. И вообще, что это была твоя идея. А еще говоришь, что не желаешь мне смерти. За редкими исключениями. Лоррейн снова улыбнулась одной лишь своей улыбкой, заставив позабыть и о смертельно обиженной матери, и обо всех загадках, которыми в последнее время была полна его жизнь. А потом, что-то совсем невероятное, она схватила его за руку и потянула за собой. «Ну что же ты стоишь? Пойдем скорее! Здесь только всего интересного!» Они гуляли до самого вечера, обедали в небольшом ресторанчике с видом на Граэрру, Потом каким-то чудом умудрились занять места на скамье у самой сцены, сооруженной на площади Святой Агаты, и очень даже неплохо провели время за просмотром комедийного спектакля. Кристофер никогда не считал себя поклонником театрального искусства, но сегодня ему нравилось все, и игра бродячих артистов, и сырая, и немного пасмурная погода, и даже толпы зевак на улицах и площадях города не раздражали. Он наслаждался каждым мгновением, надеясь продлить время, проведенное с л а р р н Возвращались они через парк, тот самый, в котором он вчера охотился на Купера. Впрочем, Шон был последним, о ком ему сейчас хотелось думать. А т о е д и н с т в е н н о е что з а н и м а л о его мысли, была с ним рядом. И этого было более чем достаточно, чтобы хотя бы на короткое время испытать некое подобие счастья. что ж все оказалось не так страшно, как представлялось в самом начале. Лорен шла не спеша и вертела в руках незамысловатый букетик, который Кристофер купил у молоденькой цветочницы. «Я рад, что тебе понравилось», — улыбнулся он. «Ну, про понравилось я ничего не говорила, но, должна признать, все было очень даже терпимо». Сумерки сгущались, стирая очертания кованых скамеек, кустарников и деревьев. Пахло мхом и прелой травой, А на темных газонах то тут, то там одинокими костерками вспыхивали в свете фонарей первые опавшие листья. «Предлагаю все-таки пройтись по мосту. Там должно быть очень красиво». Лорен, п о ж а л у плечами и как можно безразличнее сказала. «Почему бы и нет?» Но он видел, как засветились ее глаза, и отблеск света газового фонаря, скользнув по ее лицу, выхватил из полумрака предвкушающую улыбку. Весь день он был с ней рядом, но тем не менее продолжал сохранять дистанцию. Боялся ее спугнуть и испортить все неожиданным словом, действием или даже взглядом. Хотя больше всего ему сейчас хотелось на этой безлюдной аллее взять ее за руку, притянуть к себе, коснуться ее лица, чтобы подняла на него глаза, поймала его взгляд, а потом он бы ее поцеловал. снова почувствовал этот сладкий ни с чем неравимый с н вкус ее губ как на з л о а может к счастью наваждение развеял полыхнувший на пальце перстень темный камень засверкал заискрился и лорен разочаровано н выдохнула подозреваю это означает что мост отменяется меня вызывает его величество с досады проговорил кристофер а в мыслях со вкусом выругался ну значит отправляйся л о р е н прижала к груди букетик цветов и снова как будто отгородилась от него невидимым заслоном. «Сначала отвезу тебя домой. Не маленькая, сама доберусь», — буркнула. Но Кристофер ничего не хотел слушать. Только проводив жену до дверей и убедившись, что она вошла в дом, на тому же слуги с нее глаз не спустят, быстро создал переход и шагнул в королевский дворец. Он был одним из немногих, кто имел на это право, проникать в обитель хальдорских королей с помощью магии. Надеялся, что быстро обернется туда и обратно, но Виктор снова заставил его ждать. Такой хороший день и закончился, так паршиво. Грейс т о к досадливо скривился. Спустя где-то час, их величество все же соизволил вспомнить о своем подданном. Золоченные двери распахнулись, и в гостиную, важно ступая, вошел невысокий полный мужчина в светлом наряде с голунами и седом парике. — а Грейс так... — проговорил король, опускаясь в кресло возле камина. Закинул ногу на ногу, потрепал по холке последовавшую за ним собаку и, окинув его светлость внимательным взглядом, добавил. — До меня дошли слухи о странной кончине какого-то конюха. — Жакея, — машинально поправил короля Грейсток, за что был награжден еще одним взглядом, на этот раз недовольно мрачным. — Неважно. Мне важно другое. ну теперь что «Только этим и будете заниматься?» Кристофер мысленно прикинул, откуда у недовольства короля растут ноги. Наверняка н е й м е ц пожаловался комиссару. Тот тоже не стал молчать. Доложил о смерти Купера кому надо. И вот результат. Король зол и раздражен. А в таком состоянии Виктор VI не раз принимал необдуманные решения и совершал еще более необдуманные поступки. моя личная жизнь никак не влияет на мою работу если вы об этом ваше величество сдержанно проговорил г р е й с т о к да я как раз об этом и должен с вами не согласиться лоснящиеся щеки королей еще больше порозовели эти ваши поиски н е п о н я т н о кого отвлекают вас от заботы о хальдоре поженились и ладно успокойтесь и будьте счастливы вы бы это лучше моей жене сказали Мысленно усмехнулся Грейс т о к «У вас, между прочим, люди пропадают за океаном», продолжал распекать главу разведки правитель. «Если вы об этом еще не забыли». и в мыслях не было. Моего агента ищут и обязательно найдут». Король подался вперед, упершись тростью в пол. «Вот вы его и найдете. п р и в е з е т е живого или мертвого мне все равно. Главное, чтобы не раскрывал рот». «Решено». «Завтра утром отправляетесь в Накардию!» Грейс так изменился в лице. «Но, Ваше Величество, я отправил за ним своих лучших людей». «И где эти ваши люди?» — резко перебил его король. «Вы ведь какое-то время жили в н а к а р д и и до того, как продвинулись по службе?» «Уверен, вы там быстро сориентируетесь и со всем разберетесь!» Его Величество поднялся, и борзая, лениво потянувшись на длинных лапах, последовала за своим хозяином. «И отправляйтесь через переходы», — напоследок велел он Грейстоку. «Я хочу, чтобы самое позднее, через две недели, у меня на столе лежал подробнейший отчет о миссии в Наккардии и этой вашей пропаже». Кристофер представил, во что он превратится, преодолев океан через порталы, но спорить не стал. Но он не мог себе позволить долгие путешествия, Не мог оставить надолго Лорейн. Вообще оставлять ее не хотел. Но приказы короля не обсуждаются. Пришлось кланяться и стиснув зубы через силу из себя выдавливать. «Как будет угодно вашему величеству».